Глава 70 «Но кто-нибудь знает, как всем этим управлять?» Сев в кресло пилота дистанционного управления самолетом, спросил лейтенант Камышов. Все закрутили головами. Мало кто понимал, какие кнопки вообще нужно нажимать. «Кажется, я знаю», — неуверенно проговорил рядовой Шепель, неудавшийся программист высшей школы математики. «Его отчислили за дебош». после чего он загремел в армию, но так и остался там уже по контракту. «Да? Ну, тут мало что отличается от компьютерной игры. Даже символы знакомые. Надо только с некоторыми из них разобраться». «Ну, так разбирайся». Олег и разбирался следующие полчаса, объясняя сослуживцам назначение каждой кнопочки и рычажка на пульте управления, как производить запуск ракет, как стрелять из пушек, какие цифры показывают их расход. И много чего еще. Половину из всего Роман тут же благополучно забыл, но не стал в этом никому признаваться, надеясь, что все вспомнит по мере необходимости. — Вроде бы все, — сказал Шепель. — Да, вот этот переключатель открывает ячейки для выхода самолета. Теперь все. Можете одевать шлемы. Камышов одел. Приборная панель стала чуть расплывчатой, зато появилась картинка вида из самолета. Стена, а на ней светящаяся стрелка, указывающая куда-то вниз. «Что бы это могло значить?» – удивился Роман. По приказу лейтенанта-старшина, прихватив Самуила, прибыл на капитанский мостик крейсера и оттуда докладывал о поведении противника. «Кружат стервятники!» – доложил Виктор Френдлих. «Все ближе и ближе!» «Что, линкор?» «На месте болтается!» Корабли технической поддержки, в данном случае поисковики «Хоунт», действительно ходили кругом, на каждом витке сжимая его диаметр. Их сверхчувствительная аппаратура обшаривала астероидные скопления, проверяя на наличие беглецов. Вооружение они имели чисто символическое, всю поверхность занимала аппаратура, для которой не существовало практически никаких преград, в том числе и сильнейшие радиационные поля. К новоиспеченному отряду боевых пилотов присоединились еще два человека с охотника, и Олег Шепель для них снова рассказал принципы управления самолетами, что Роман еще раз внимательно послушал. На этот раз он уяснил чуть больше, чем в первый раз. «Они практически над нами», — доложил старшина после часового наблюдения за деятельностью ауткастов. «Они нас нашли!» «С чего ты взял?» Лейтенант не хотел в это верить. Линкор снялся с места и движется прямым курсом на нас. «Ясно. Ну что, ребята, попробуем размять крылышки». прежде чем ввязаться в серьезную драку с серьезным противником. «Конечно, о чем речь?» — поддержали солдаты. Роман надежнее закрепил шлем и, взявшись за штурвал, нажал на нужную кнопку запуска истребителя. Кресло действительно передавало абсолютно все ощущения реальности. В этом Камышов был теперь уверен на все сто процентов. Его затрясло, и вдруг он провалился куда-то вниз. Этот транспортный стол ушел под пол. Роман глянул вверх. Проем над головой закрылся, и быстрые огоньки от самолета по стенкам шахты, повторяясь, как на елочной гирлянде, побежали куда-то вперед. Роман смутно видел, как открылись створы в борту крейсера, но так и не увидел космоса с тысячу белых точек звезд. Вдруг кресло дернулось назад, и черная стенка стала быстро приближаться. «Астероидная накипь!» — догадался Камышов о структуре стенки, покрывшей корпус всего корабля. Ведь он сам не так давно отколупывал ее от борта выстрелами. «Вот черт!» Роман лихорадочно соображал, и пальцы сами наткнулись на гашетку пушечного огня. Недолго думая, лейтенант открыл огонь. Пушечная трасса снарядов ушла вперед, взорвав столетние наслоение пыли, спрессовавшиеся в твердую корку. Красное пламя вперемешку с пылью вытянуло наружу остаточным давлением внутри шахты, и перед глазами лейтенанта Камышова открылось впереди чистое пространство с этими самыми звездами и пропылившимися вдалеке астероидами. У половины солдат случилась похожая ситуация. Кто-то дико орал, с головой окунувшись в виртуальный мир пилотирования, забыв, что они сидят в отсеке корабля, а не в реальном кресле истребителя. Кто-то даже пустил ракету, но большинство просто пробило корку носом самолета. Носы оказались достаточно крепкими, чтобы выдержать этот удар. Но как бы то ни было, вся эскадрилья вышла в космос, а разбитые колпаки кабин не имели никакого значения. Главное, что повреждения не были одинаковыми и аппаратура не пострадала. У лейтенанта буквально перехватило дыхание. Уж очень реальным было чувство, будь-то его выбросили в космос, а там барахтаться, как знаешь. Роман осторожно стал пробовать управлять самолетом, оценивая его послушность, маневренность на поворотах и изменение скоростных режимов. Немного обвыкшись, он запустил систему наведения, И тут же круглешок прицела лег на бочковатый хоунт, оставив в покое метеоры и кувыркавшиеся рядом другие самолеты, опознав в них своих. «Так», — протянул про себя Камышов, вспоминая назначение фиксированной точки посередине лобового стекла, а точнее визора. «Это у нас прицел автоматического огня из пушек, а подвижная — ракеты». Стрелять нужно, когда две подвижные рамки соединяются вместе. — Но как вы там? — спросил лейтенант, заметив, что движения самолетов стали более осмысленными, а не корявыми, как раньше. — Нормально, командир. Думаю, можно начинать, — ответил сержант Галс. — Тогда давайте потреплем этот бочонок. Без проблем. Самолеты рванули вперед, захотя в атаку сразу со всех сторон на стометровый корабль.